Глава 36. Нить. Зора Ринч возвращалась в Главное управление полиции, не надеясь застать там никого, кроме сотрудников ночной смены. По старой привычке она иногда заявлялась на работу, проверки ради, вот и сейчас собиралась сделать быстрый обход и вернуться домой. Ведь ее смена давно отработана, впереди два дня отгула, а на душе кошки скребли. Сегодняшняя смерть артистки заставила насторожиться. Так это насильственная смерть? Если да, то кто столь могущественный смог остановить сердце человека, не прибегая к физическому контакту? Потерпевшая стояла на сцене, и рядом с ней никого. Музыканты располагались далеко, а на месте преступления, на дистанции нескольких метров, при визуальном осмотре, не было обнаружено ни единого подозрительного, смертельно опасного предмета. Что скажут эксперты-криминалисты, осматривая труп? Мысли ее невольно переместились к Роджерульду Боулу. Зора скривилась. После исчезновения самого Боула и ненавистного ему Фелза, точнее, преступника, который скрывался под личиной работника управления, предположительно, больше полугода, все факты дела еще только предстояло выяснить. Остальные два эксперта уволились без объяснения причин. Видимо, настолько опасались за свою жизнь, что предпочли искать работу в соседних, более тихих городах империи. Оно и понятно. С их послужным списком и уровнем компетенций сделать это было не так уж и сложно. И все-таки перед увольнением Зори удалось выудить всю информацию о расчлененном трупе найденном на стройке была установлена родственная связь с убитой читой пожилых людей из семьи Шейнсбергов, из чего можно было предположить, что убитый — преподаватель ФУПА, молоденький аспирант по имени Лени. Зора не могла отделаться от мысли, что здесь орудовал один и тот же преступник, как и в случае с Фэллоузом Флетчером. Тот же почерк, то же поведение, а пропавшая без вести студентка Пфайфер Питти — Накануне исчезновения отправилась навещать приболевшего аспиранта. Нельзя также забывать о прошедшем затмении, которое должно было стоить множество жертв могущественному лиходею. Кто это мог быть? Гризельда? Поначалу Ринч думала, что это могла быть именно она. Но еще более вероятно другая фигура — Голспер. Одно это имя заставляло вздрагивать и морщиться. Иногда, основанный учеными город Фена порождал невероятных чудовищ, и сумасшедший алхимик был одним из таких творений. Однако сумятицу в логическое умозаключение вносил последующий факт. Его труп атаковал 47-й участок месяц назад. Неужели опытный лиходей-алхимик приобрел новые компетенции, стал могильщиком? Нет, скорее всего, его все-таки убили и воспользовались, чтобы попытаться украсть карточный домик. А на месте нападения видели куклу Вианон. Именно она спасла полицейских и обратила гнев преступника на себя, увела его за пределы 47-й улицы, где он и умер. Харкнул кровью, почерк кровавого мага. Неужели за всем стоит он? Тот самый исчезнувший Филипп Даош Фена. Зора поспешила отмести невероятную теорию, пока она не укоренилась в подсознании. Нельзя позволять себе идти по ложному следу исходить с основного пути. Строить фактологическую модель и пробовать соединить разные детали в единую цепочку событий и мотивов. Даош — создатель карточного домика. Зачем ему убивать преступника, который пытался украсть его творение? Разве они не заодно? Зора медленно шла по коридору и поочередно заглядывала в кабинеты. Надо отдать должное, Суис Шампаль — предпочел занять кабинет Роджеральда и оставил Ринч ее комнату, временно лишенную стены. Каменщики к настоящему моменту уже успели заново отгородить кабинет, а новая дверь этого помещения сильно выделялась на общем фоне. Но бывшая начальница Губ внимания на это не обращала. Повернулась и постучала в кабинет нынешнего руководства. В ответ тишина. Тогда она взяла на себя смелость заглянуть внутрь, и глаза ее округлились от удивления и одновременно ужаса. Кровавая сложная печать была начертана на полу, и внутри сидели сразу двое — Шампаль и его ассистентка. Флопси подняла голову и одними губами приказала закрыть дверь. Зора охотно подчинилась, но сделала это только когда вошла. Флопси цыкнула, но ничего не сказала. — Во! — Суиз сделал судорожный вдох, И открыл наконец глаза. Его руки задвигались в беспорядке. Партитура, приказал он кому-то. Дакер подчинилась, сунул ему в одну руку нотный листок, в другую карандаш, и Шампаль начал беспорядочно творить, записывать ноты в разные строчки, в разной последовательности и беспорядке, словно рисовал не линии и нотные волны, а круги и треугольники. Когда же это несколько минут спустя наконец прекратилось, Он досадливо осмотрел результат творения и поморщился. — Гадкой душе и музыка подстать. Одни ля-мажор. — Выкинуть? — Сжечь? — воодушевилась Дакер в надежде получить новую задачу. — Растоптать? — Отложи на память, — меланхолично приказал маэстро. — Вдруг на меня найдет вдохновение, и я захочу придать этой несуразице подобающую форму. Флопси встала и аккуратно перехватила у Суиза его новое творение — словно очередной шедевр. Азора еле удержалась от желания покрутить у виска из увиденного представления. Хотя за свою жизнь она повидала много. Взять хотя бы тот же карточный домик. «Чем обязаны вашему визиту?» Шампаль обратил, наконец, внимание на новое лицо в этой комнате. «Я пришла узнать о результатах осмотра сегодняшнего преступления. Певица, если помните». «А кто сказал, что это преступление?» фыркнула Флопси. «Обычное дело». «Необычное», — возразил Шампаль. «Впрочем, Зора, проходите и располагайтесь. Мне нужна будет ваша память. Потому что я сейчас прочел душу Мишима Эддинхобера и узнал немало важного, как мне кажется. Хочу лишь удостовериться, что это не плод его воображения». Дважды предлагать бывшей начальнице губ не пришлось. Она прошла вглубь комнаты и охотно заняла один из стульев, стоящий возле стола, еще некогда принадлежащего Роджеральду Боулу. Я в вашем распоряжении. Она выразила полную готовность сотрудничать, тем самым намекая, что пора бы и самому Суизу встать и сесть на стул. Ну, или хотя бы просто встать. Но, как показала практика, ему и так было неплохо, потому что он не спешил покидать начерченную на полу магическую печать, будто был полностью уверен в ее безвредности. Что ж. Мишем Эдинхобер под видом полицейского Донахью планомерно вырезал всех родственников своих первых жертв, которых пригласил у Но как? Вопреки стойкому характеру, Ринч не удержалась от уточняющего вопроса. Вся эта история волновала ее сверхмеры и напрочь лишила всяческого сна. О, ради этого он совершил невероятный кульбит. Для начала сбежал из Асториса и нашел труп, которым заменил свое отсутствие в тюрьме. Затем прибыл в Фэна, поймал нашего полицейского и обрил его на Кстати, Флопси, запиши новую задачу — найти этого самого настоящего Донахью в псих «Какой-то конкретно?» — моментально уточнила она. «Увы, этого Мишам не сказал». «Так Донахью жив?» Нервы Зоры явно были не в порядке, но она отчаянно держалась. Ей хотелось поскорее разыскать преступника — Виновного во стольких смертях и выдохнуть от облегчения. Исуис это понял. Он прочитал все эмоции на лице бывшей начальницы губ и жалился над ней, поясняя «Мишем — сообщник Голдспера и еще одного преступника по имени Асмунда. Да, это они стоят за множеством смертей в городе. Другая часть — на совести подполье фанатиков и ныне мертвого главаря Дор Муамбаала. Ожив ли Донахью — «Мне неизвестно. Но мы это обязательно проверим. Не так ли, Флопси?» Ассистентка маэстро активно закивала. «Скажите мне лучше вот что. Почему за все то время, пока карточный домик был у вас, вы не переместили его в более защищенное место?» «Потому что я побоялась его двигать?» Пожала плечами Зора. «Как вам наверняка известно, сковывающие чары, барьер, был наложен прошлой владелицей города, Гризельдой». Тогда она еще руководила и потому вмешалась в кровавую резню. Ринч погладила здоровой рукой обрубки пальцев. Они словно зачесались, напоминая о минувших событиях. — Не представляю, что бы было с городом, не останови Бол всю эту вакханалию. Он ловил карты собственным телом, а вы, вы выдали ордер на его арест. — Его прошлые дела не отменяют ответственности за нынешние преступления, — Но в любом случае, у меня теперь есть козырь в рукаве». «О чем вы?» Зора сощурилась. «Когда такой в высшей степени неординарный человек говорит о козыре, городу это может грозить лишь новыми проблемами. Во всяком случае, Ринч была в этом абсолютно убеждена». «Да, Кер». Маэстро поднял руку и махнул ее в воздухе. Помощница подошла и забрала у него глиняный сосуд, участвовавший в недавнем ритуале». «Первая жена Боула и моя коллега по научному эксперименту Уинслон жива». Глаза зоры сузились от того, что она была с этим не согласна, но напрямую отрицать не позволяла субординация. Она и сама не любила взорвавшихся подчиненных в бытность начальницей, а сейчас оказалась на их месте и поняла, как сложно удержать язык за зубами. «Мы нашли сосуд ее души», — кивнул куда-то себе за спину Суиз, — Мишем возвращался назад в Фена по поручению кровавого мага. Он должен был выполнить здесь кое-что и забрать Уинслиан с собой. Наверняка ему нужен Боул для каких-то своих чудовищных экспериментов. Объяснение великого композитора немного поколебало убежденность Ринч в собственной правоте. Но она не спешила совсем отказываться от твердой позиции. Проверить сказанное коллегой. Могло статься так, что он сам себя обманывает, а за компанию и ее. — Где сосуд Уини? — О, мне нравится ваш подход. Композитор подскочил с места и отправился к тумбе в углу комнаты. Там стояла целая куча глиняных продолговатых изделий, похожих на песочные часы. — Вот она, подписана сверху. — В самом деле, удобно. Чудовищные слова Суиза заставили Ринч поморщиться, ведь речь шла о стольких жизнях, заключенных в тюрьму заклинания. Она мало что знала об этом, но успела наслушаться от отца баек про то, что те, чью душу захватывают, испытывают фантомные боли памяти, иными словами, переживают смерть каждый день заново, снова и снова. Они бродят по лабиринтам сознания без возможности выхода наружу, пока кто-то из доброжелателей или, наоборот, недругов не превратит их в куклу, наделив жалким подобием реальной жизни» потому что воля последней подчинялась своему создателю но вианон была другой зора поморщилась припоминая их общение вианон обладала собственной волей как кукольница и кукла в одном лице как такое возможно как она это сделала и какой ценой эти и многие другие вопросы не в первый и не во второй раз посещали бывшую начальницу губ но не находили ответа А спрашивать у кого-то еще, не раскрывая конфиденциальной информации, Ринч не могла. Не имела права. Другое дело, если бы это был коллега. «Как такое возможно?» — начала была она. «Что?» — удивился композитор. «Душа Уини здесь, а значит, кто-то провел ритуал ее захвата, а уже затем скинул мертвое тело с лестницы в лабораторном корпусе ФУПА. Все логично». «Даже бы сказал, ужасающе логично. Я и сам не нашел иной причины ее смерти, потому что не видел на теле лилового синяка. Значит, ритуал не был проведен наспех, ее не пили. Только пентаграмма на полу и жертвоприношение». «Но она должна была бы лежать неподвижно». «Ее могли усыпить». «Да, только если так», — призадумалась Зора. «Или удар по голове». «Не уверен, но не вижу смысла гадать дальше». «Скоро мы сами все выясним, когда я ее пробужу». «Как? Вы хотите сделать из нее куклу? Без ее ведома?» Быстрый взгляд Суиза, и Флопси подошла к Зоре, подхватила сильную женщину под руку и без особых усилий подняла со стула. «Мне кажется, вам пора». Недвусмысленный намек был правильно понят полицейской. «Они будут проводить ритуал и плевать хотели на какие-то там законы и правила». Эта парочка всем своим существованием словно бросала вызов системе, будто насмехалась над окружающим миром, ибо знала такое, что было неведомо остальным. Дрожь пробежала по телу, когда она припомнила Гризельду и ее пустой взгляд. Эта бедная, в сущности, женщина всегда вызывала узоры лишь жалость, потому что напоминала ходячий труп, зацикленный на одних лишь экспериментах и опытах, в проблемах с этим связанных И внутренних противоречиях, и ничего более. Она мало ела, часто хворала, но даже с температурой являлась на работу и тянула до тех пор, пока не валилась с ног от усталости и изнеможения. Но так было не всегда. Зора возненавидела эту женщину, едва повстречалась с результатом действий ее мужа, потому что она отчетливо осознала: все эксперименты, которыми занималась Гризельда, так или иначе связаны со множеством смертей а это претила речь и вызывало жгучее отвращение. «Вы хотите поучаствовать?» Суис неправильно расценил молчаливое непротивление начальницы губ. «Я могу понаблюдать». Зора решила, что если она не может остановить происходящее, то хотя бы хочет знать в деталях, как и что произойдет далее. Позже, много позже, она напишет рапорт и увольнительное заявление, если окажется, что ее халатность приведет к... К непоправимым последствиям а сейчас у нее не было сил бороться с убеждениями опасного во всех смыслах человека и человека ли странный цвет кожи мертвенно бледный не в первый раз вызвал в ней жгучее желание замерить температуру его тела чтобы наверняка убедиться что перед ней стоит настоящий живой труп но без признаков разложения для начала нужно найти подходящее тело куклы призадумался суис «Но сейчас я бы сделал кое-что другое». «Что?» «Я хотел бы прочитать ваши воспоминания о Донахью и Гризельде. У меня к ней старый должок. А первого мы будем разыскивать параллельно расследованию». «Подождите, но вы меня выпроваживали!» Немного растерялась Ринч. «Процесс одушевления куклы не такой быстрый, как кажется. У нас есть сосуд. Я могу пожертвовать часть моей силы» чтобы прикрепить ее душу к телу куклы, но самого тела, как видите, нет. Его нужно будет изготовить, и желательно не слишком тяжелое. О, тут потребуется целое искусство и опытная рука мастера, я вас уверяю. Знаю одного, но вам не расскажу. Так вы меня выпроваживали просто так. Я хотел поработать над партитурой, которую получил, вдохновляясь общением с психопатом. Это мой способ освободить нервную систему от той гнусной гадости, которую я услышал из его уст. Тем более, что мне нужно структурировать информацию по увиденному и написать запрос ориентировку, чтобы разослать его в психлечебнице, а для этого требуется определить временной интервал возможного поступления обритого пациента. Мне загорелось желанием участвовать Ринч. Можно мне этим заняться? «Только когда я определюсь со сроками возможных событий, потому что разброс в год — слишком большой интервал, вы не находите?» Начальница согласно кивнула. «В таком случае вы позволите мне прочитать вашу память, чтобы сличить информацию из разных источников и прийти к определенным выводам, исключить шанс ошибки с определенной долей вероятности. Я боюсь, как бы вы не натворили дел с моей памятью» не спешила соглашаться новая жертва эксперимента. «О, я вас уверяю, я буду осторожен. От взаимного проникновения воспоминаний друг в друга есть неплохое средство под названием барьер Коуфера. Я его применяю всегда, когда ныряю в чужую душу, особенно таких отъявленных безумцев, как Мишам Эдин Хобер. Ринч недовольно сморщилась, но не отказала сразу. Она еще раз взвесила все «за» и «против», и только тогда поставила условия. «Я не позволяю вам читать память о моих тайных информаторах, и, кроме того, обещайте, что вы не выкинете меня из расследования по правонарушениям Роджеральда Боула и из дела Гризельды, которые ей шьете. Второго обещать не могу, ведь это наши с ней разборки, и вам сюда совать нос не советую, потому что потерянные пальцы покажутся вам цветочками среди бесконечной ягодной поляны». Она совершенно другой уровень. Представьте себе человека, обладающего знаниями одного гримуара. Представили? Допустим, кивнула Ринч. Так вот, у нее на руках сейчас гримуар Лиходеев. Помимо этого, она читала лекции по гримуару Парацельса, которую успела изучить в оригинале до его исчезновения. Книги о гриппы и Авицены тоже. Последние две сейчас заперты в подземных этажах столичной имперской библиотеки. Это ни для кого не секрет. Однако, вместе с тем, никто доподлинно не знает расположение самой библиотеки. Но важно другое. Градоначальница Фена — бывшая жена кровавого мага, не так ли? А они на пару ставили опыты и записывали результаты исследований, которые вошли в гримуар, названный кровавым. Филипп, да уж Фена, безумец, создатель сразу двух книг с запрещенными знаниями, а Гризельда — его соавтор. «И вы поэтому хотите ее арестовать?» — позволила себе уточнить Зора у бесценного источника информации. Сущность детектива взяла верх над страхом и ненужным благоговением. «Она, предположительно, была той, кто меня убил», — пожал плечами собеседник. «Утверждать со всей уверенностью не могу, но косвенные улики указывают в ее сторону». «Убила вас? Маэстро?» окликнула Суиза Флопси, заметив, как далеко он зашел в своей откровенности. «Мне кажется, или нам пора заняться делом?» «Ничего». С легкостью раскусил Шампаль, принятый маневр и кивнул помощнице. «Мне нужна память Ринч в расследовании, и за это я готов заплатить цену. Подойдите, детектив, пощупайте мою руку, и вы все поймете». Бывшая начальница Губ широко раскрыла глаза от удивления. «Неужели это то, о чем она думала? Неужели?» «Да, вы правильно удивляетесь», — будто прочел мысли Шампаль, глядя на подчиненную проницательным взглядом. «Уинни работала над Инвиктусом, а я над созданием живого фарфора. И делали мы это в тайной лаборатории Фенского университета прикладной алхимии. Гризельда и ее муж занимали другую половину помещений, и мы частенько общались между собой». «Можно сказать, немного ладили. Позже я узнал, что Зельда, после моей смерти, возобновила испытания в этой области. Я тогда был куклой. не спасла меня в последний момент, но, увы, и с ней произошел якобы несчастный случай. Всего рассказать не могу. Я какое-то время сидел в сосуде души до тех пор, пока меня не превратили в куклу». Ринч кивнула и подошла. Эфемерное понимание ситуации случилось с ней на долю секунды, и она отважилась пощупать руку начальства. Холодная, гладкая и эластичная. Чем-то напоминала кожу, но скорее искусственную. «Пористость ее структуры далека от идеала», — вздохнул Суис. «Но это уже пятый образец моего авторства. А Гризельда еще не сделала и первый». «Получается, вы думаете, она вам завидовала и поэтому убила». «Не уверен», — грустно заметил маэстро. «Понимаете, у человека с больной психикой спусковым крючком может стать целый набор факторов мыслей и эмоций. Вот и я хочу докопаться до истины, чтобы узнать все обстоятельства дела и понять мотивы данного поступка. Но пока из всех преступников я подозреваю именно ее». «А как же ее муж?» «Кровавый маг?» Суис ненадолго призадумался. Он тогда занимался карточным домиком. Его жажда поиска бесконечной духовной энергии для экспериментов окончилась созданием смертоносного артефакта. Не вижу взаимосвязи, но он тоже в числе кандидатов на арест. Точнее, главный кандидат, но по другим делам. За ним тянется целое море преступлений, и я не уверен, что существует такое наказание, которое способно в полной мере воздать ему по заслугам. — Но я приложу все усилия, чтобы придумать это, не говоря уже о поимке. — Так вот почему император прислал именно вас, а не целую армию. — Не только поэтому. Композитор был на редкость словоохотлив. Лангуджи напали на заставу в Асторисе, и кровавый маг сбежал из Фена, узнав о моих передвижениях в сторону вашего города. Но знаете, я уже достаточно рассказал, вам не кажется... «Настала моя очередь получать ответы». Он отдернул руку и взметнул палец вверх, заставляя пентаграмму, в которой сейчас стояли сразу двое, засветиться красным светом. «Это не больно. Вы сейчас просто уснете и будете видеть сон с моим участием». Последнее, что услышала Зора, перед тем, как глаза ее закрылись, а парализованное заклинанием тела обмякло.